Глава 14. Неделю спустя после встречи с бароном Девиларденом Елена ехала в роскошной открытой коляске князя Толерана по улицам Парижа, направляясь в Тюильри. После отъезда императора Александра в Лондон дворец снова стал резиденцией французского короля, и молодой женщине было любопытно, как изменилась обстановка в нем после воцарения Бурбону. «Элен, вы меня не слушаете». как всегда спокойно констатировал одетый в придворный мундир министр иностранных дел Франции. «Не перестаю удивляться женщинам, решается судьба их имущества, они думают неизвестно о чем». «Простите меня, ваше высокопревосходительство, я немного отвлеклась». Подумала, как же изменился дворец после того, как туда въехал король. «Сняли портреты Бонапартов, вот и все. Король не в том положении, чтобы заказывать себе новую мебель или переделку комнат. Сам лично он беден, как церковная мышь, а Франция потеряла половину мужского населения и не скоро оправится. Да еще придется выплачивать контрибуции странам-победительницам», Толеран поморщился и сообщил. «Ничего нового вы во дворце не увидите. Но сосредоточьтесь на деле, ради Бога. Вы все помните. Что вы должны сказать королю?» и «Я должна коротко рассказать о нашей сарманом женитьбе», Потом сказать, что муж предупреждал меня о своем кузене и передал мне эти письма. Потом подаю бумаги. Елена послушно пересказала план, который Доротея несколько раз повторила ей сегодня утром. Подруга приехала к ней за три часа до назначенного времени аудиенции и сама проследила за тем, как оделась Елена. И несколько раз прорепетировала с ней все варианты, по которым могла пойти беседа с королем. «Помни, король равнодушен к женщинам, поэтому женскими чарами его не возьмешь. Ты должна выглядеть достойно, — говорить спокойно и просить справедливости». Доротея в последний раз обошла вокруг Елены, осматривая ее наряд. Для визита в тюэль молодая женщина оделась в единственное придворное платье, которое успела ей сшить мадемуазель Мишель. Легкое, расшитое по подолу тонкими золотыми веточками белое газовое платье на атласном чехле цвета слоновой кости. Простое и элегантное. На шее молодой женщины широкой полосой лежало бриллиантовое колье. Крупные серьги, где филигранной золотой оправе переливалось множество бриллиантов, покачиваясь, подчеркивали совершенный овал лица Елены. Длинные волосы она собрала в простой красивый узел на затылке, который оттенял высокую лебединую шею и изящную форму ее головы. «Отлично!» – констатировала довольная Доротея. «Просто, достойно и дорого! Новая мода, которую привезли нам из Англии Бурбоны!» «Ты знаешь, мадемуазель Мишель нашла в Англии нового поставщика готовых платьев. Его зовут мистер Штерн». Она сейчас перешивает на меня несколько моделей и говорит, что платья необыкновенные. Новый стиль, силуэт простой, но все дело в вышивке. Она очень изящная и полная противоположность тому, что носили при дворе императора Наполеона, когда все было заткано золотом. Я думаю, она завтра уже их пришлет. Любопытно. Обязательно приеду посмотреть, пообещала Доротея. В сентябре мы уезжаем в Вену на конгресс, где я буду хозяйкой в резиденции министра иностранных дел Франции. «Так что я должна быть одета не просто хорошо, а великолепно, тем более, что там будут все мои сестры, а, возможно, и мать. Но нам пора ехать». Графиня довезла подругу до своего дома, там передала на попечение дяди, и вот теперь они подъезжали к тюэльрии, где Елену должен был принять Людовик XVIII. То, как их экипаж, запряженный четверкой вороных коней, встретили во дворце – показала Елене, каким огромным влиянием пользуется ее спутник. Слуги бросились открывать дверцу коляски, распахивать тяжелые резные двери подъезда, и пока они шли по длинным коридорам к покоям короля. Все встреченные ими люди низко кланялись только завидев талейрана «Ваше высокопревосходительство! Кто здесь король?» Тихо, чтобы не услышал лакей, идущий впереди них шепнула Елена своему спутнику. «Не надо так шутить, дочь моя!» С интонациями бывшего епископа так же тихо ответил ей Толеран. «Сейчас быть королем — не самое лучшее занятие». Слуга подвел их к дверям кабинета и пошел доложить о прибытии. Толеран бросил последний взгляд на Елену, держащую в руках объемный шелковый радикюль с документами. «Я вхожу первым, вы за мной». Коротко сказал он и замолчал, ожидая приглашения войти. Вышедший слуга распахнул дверь, и Толерант прошел в кабинет. Елена вошла вслед за ним. Людовик XVIII сидел за письменным столом и тяжело поднялся, опираясь двумя руками на столешницу навстречу гостям. Он был уже не молод, седые волосы над полным приятным лицом с крупными чертами были зачесаны назад, открывая высокий лоб. Отметив мягкое, даже робкое выражение глаз короля, Елена подумала, что он, видимо, очень приятный человек, но явно не сильный и не волевой «Ваше королевское величество», — поклонился Толеран, «позвольте мне представить вам маркизу де Сент-Этьен, вдову Армана де Сент-Этьене и мать моей крестницы Мари де Сент-Этьен, наследницы этого рода». Елена присела в глубоком реверансе пред королем, которые тяжело прихрамывая, подошел к ним. «Рад вас видеть, Маркиза, поднимитесь и расскажите о своем деле». Король подхватил Елену под руку и повел к дивану и креслам, стоящим в нише вокруг легкого столика красного дерева на фигурных бронзовых ножках. «Садитесь, и мы с князем выслушаем вас». «Ваше королевское величество, я русская княжна, и мой будущий муж увидел меня в нашем имении под Москвой». «Поскольку я осталась сиротой, Маркес провожал меня до Вены, где жила моя тетя, чтобы передать меня на ее попечение. Он хотел жениться на мне после окончания войны, но перед боем, из которого он мог не выйти живым, Арман настоял на нашем венчании. Мы поженились, и хотя были вместе несколько часов, Бог услышал наши молитвы и дал нам дочь. Провожая меня, мой муж передал мне свое завещание». он все оставлял мне и ребенку, который, как он надеялся, у нас будет. Муж также предупредил меня, что у него есть враг. Его двоюродный брат, который жил тогда в Англии, Арман имел доказательство, что именно этот человек выдал революционным властям всех их родственников, чтобы остаться единственным наследником имущества всего рода. Эти доказательства передал ему лично Наполеон, чьим шпионом в Англии был этот человек. «Позвольте, мадам!» «Для таких заявлений нужны веские доказательства, а не слова», заявил побледневший Людовик. «Я знаю только одного родственника де Сент-Этьенов, жившего в Англии, это барон де Виларден, но этот человек не мог совершить тех вещей, о которых вы говорите». «Ваше королевское величество, позвольте мне передать вам то, что муж отдал мне перед отъездом, а как он их получил, вы уже знаете». Елена открыла радикюль, Вытащила письма де Вилардена и протянула их королю. Людовик начал просматривать бумаги, он брезгливо прочитал доносы на родных Армана и открыл первое письмо, написанное для Толерана. Прочитав его, он поднял глаза на своего министра. «Князь, я понимаю, что читаю письмо вашего агента, шпионившего за мной в Англии», осведомился король, и его полные губы затряслись. «Если вы имеете в виду донесение агента Вилардена, то вы правы, ваше королевское величество», подтвердил Толеран, который был, как всегда, невозмутим. «Но почему вы не сообщили мне имена людей, шпионивших за мной все эти долгие годы?» «Сир, все правительства имеют информаторов. Это обычная практика. К тому же вы не спрашивали меня об этом, и я счел этот вопрос незначительным для вас». «Нет, князь. «Этот вопрос для меня очень значительный». Людовик распалялся все сильнее и почти кричал. «Прошу вас немедленно сообщить мне фамилии всех информаторов, поставлявших Наполеону сведения обо мне и моей семье». «Мне нечего больше сказать, Сир. Вы знаете, единственную фамилию других информаторов не было». Толеран спокойно наблюдал за возмущением Людовика и, сделав паузу, продолжил. Маркиз де Сент-Этьен получил эти документы из рук Наполеона. Я тогда уже не был министром внешних сношений. Документами министерства распоряжался Маре. «Хорошо, я забираю эти бумаги у вас и сам поговорю с Девил Арденом. Хочу взглянуть в его глаза. Он просил о том, чтобы отобрать у вас имущество, ставя вам в вину, что вы выдаёте за наследницу де Сент-Этьенов ребёнка, рождённого от другого мужчины». Король поднялся и с горечью добавил – «Но я теперь не верю ни одному слову этого человека». «Сир, я принесла свое свидетельство о венчании и метрику дочери. Вы можете посмотреть их сами», — заметила Елена. Она достала документы и протянула их Людовику. «Нет, мадам, не нужно. Крестный отец вашей дочери, князь Талийран, мне достаточно знать только это. Не волнуйтесь, все, что принадлежит сейчас вам и дочери, останется в неприкосновенности». пообещал Людовик и простился. Елена, поддерживаемая под локоть Толейраном, вышла из кабинета короля. «Дело сделано», — тихо сказал ей на ухо князь. «Теперь не поворачивайтесь спиной к Давилардену. Он человек совсем беспринципный и очень подлый. А вы сейчас разрушили мечту всей его жизни». «Я уже давно ничего и никого не боюсь», — улыбнулась Елена. Но за совет спасибо. «Тем более, что я за последние две недели только и делаю, что даю вам здоровые советы. Обычно я так не поступаю», заметил Толеран и откинулся на подушке коляски, подставляя лицо теплому летнему солнцу. «Я уезжаю в Волонсе. Меня не будет до начала сентября. До этих пор постарайтесь не попадаться ни в какие переплеты». Коляска остановилась у дома Елены. Молодая женщина поблагодарила князя и направилась домой. Сегодня она выполнила обещание, данное Арману, и сохранила имя и имущество своей дочери. Теперь молодая женщина была свободна и могла заняться тем, чего ей больше всего хотелось. Она должна была завоевать своего прежнего любовника и довести его до такого состояния, чтобы тот приполз к ее ногам и умолял стать его женой. Елена ходила по спальне, заваленной коробками и платьями, и нетерпеливо ожидала приезда графини де Телеран-Перегор. Она хотела не только разделить с подругой удовольствие от примерки новых нарядов, но и надеялась получить от Доротея несколько советов в той рискованной игре, которую собиралась начать. Коляска графини подкатила к широкому крыльцу дома на улице Гринель, и Елена побежала навстречу подруге. «Доброе утро, дорогая!» — улыбнулась графиня и подхватила Елену под руку. «Надеюсь, ты не открывала без меня коробки? Это будет непростительное предательство». «Нет, я же тебе обещала!» — ответила молодая женщина, улыбаясь в ответ, и в который раз удивилась, как Доротея умудряется всегда выглядеть такой энергичной и веселой. Подруги поднялись в спальню Елены и остановились среди коробок, перевязанных атласными лентами. горой стоящих посреди комнаты. «Прежде чем мы займемся самым приятным делом на свете, я передаю тебе послание от дяди». Он сказал, что вчера вечером король встречался с Девиларденом. И результатом этой встречи стало то, что барону приказано покинуть Париж и больше не показываться здесь под угрозой ареста. Ну а теперь за дело. Доротея потянула концы, развязывая ленты с верхней коробки. Следующие три часа они провели, рассматривая и примеряя наряды, присланные мадемуазель Мишель. модистка не преувеличивала. Платья, поступившие из Лондона от нового поставщика по фамилии Штерн, оказались изумительными. Тонкие легкие ткани и изящная вышивка шелком со сложнейшими переходами цвета и вкраплениями золотой нити, которая то создавала широкую кайму по подолу платья, то тонкой линией проходила на поясе и у выреза, то мелким рисунком покрывала весь лив платье или его юбку. Все было идеально гармонично и необыкновенно изысканно. Боже, какая прелесть! Я даже не представляла, что такое может быть. После тех сплошь расшитых золотыми узорами имперских туалетов, что мы носили последние десять лет, эти платья кажутся мне простыми, как греческие хитоны, и в то же время необыкновенно современными. Восхитилась Доротея, И решила, вот это лавандовое вечернее платье я заберу себе на сегодняшний вечер. А тебе куплю новое, когда завтра буду заказывать себе новый гардероб у мадемуазель Мишель. Нужно разыскать этого месье Штерна и скупить все платья, как только они придут в порт, чтобы больше ни у кого таких не было. Перемерив все платья, подруги спустились в гостиную, куда Елена приказала подать чай. Разливая душистый напиток по чашкам, она посмотрела в милое лицо своей подруги и, поколебавшись, спросила. «Доротея, Василевский появляется у тебя на приемах?» «Да, конечно, он бывает каждый день. И не хочу тебя расстраивать, но его бриллиантовая княгиня висит на его руке, как жернов», — иронично заметила графиня и с интересом посмотрела на подругу. «Неужели ты решилась отбить своего графа у этой акулы?» «Да, решилась», — подтвердила Елена, гордо вскинув подбородок. «Я хочу получить его обратно». «И что ты собираешься для этого делать? У тебя есть план?» — заинтересовалась Доротея. «Нет у меня никакого плана», — растерялась Елена. «Я хотела с тобой посоветоваться, как мне поступить». «Моя мать поступала обычно так. Она начинала с разговоров, внимательно слушала собеседника, задавая ему вопросы, которые показывали, как она интересуется этим мужчиной, а когда он начинал к ней тянуться, мать хвалила его, делая комплименты. Дав понять, что не осталась к чарам кавалера равнодушной, она позволяла ему целомудренные ласки и доводила дело до постели. Потом, как порядочная замужняя женщина, она приходила в себя, осознавая свои ошибки, и предлагала кавалеру остаться друзьями. Но он, уже вкусив сладкого яда, на это согласиться не мог. Тогда матушка, как бы уступая страсти, которую не могла побороть, вновь отдавалась ему, потом отталкивала. Обычно ей хватало трех недель, потом она вела из своего кавалера веревки. Не знаю, хватит ли у тебя цинизма на это, но способ очень действенный. Я постараюсь, чтобы хватило. Спасибо тебе. пообещала Елена, пожав руку подруге. «Надеюсь, что, наблюдая со стороны, ты будешь подсказывать мне, все ли я делаю правильно. К тому же я собираюсь выбрать для своего выступления в этом спектакле твой дом, если ты мне разрешишь». «Конечно, разрешу. Дядя уехал. Дом в нашем распоряжении. Развлечемся на славу. Тем более, что княгиня Багратион начала меня раздражать. Она считает, что в Париже никто не знает, что она бывшая любовница Меттерниха». и даже имеет дочь от него. Благо, что этого австрийского аналога моего дяди отбила у этой вантюристки моя старшая сестра, Вильгельмина, герцогиня Саган. Я сегодня вечером напомню княгине об этом. В любом случае, в сентябре она обязательно уедет в Вену на Конгресс. Ведь белая кошка, еще и тайный агент императора Александра, который, кроме рабочих моментов, также пользуется ее благосклонностью как мужчина». «Но пока княгиня здесь, добровольно Василевского она тебе не отдаст. Ты должна будешь вступить с ней в битву». Графиня с сомнением посмотрела на нежный профиль своей подруги и добавила. «Ой, дорогая, боюсь, что тебе будет нелегко». «Ты знаешь, бабушка всегда говорила мне, что я обязательно буду успешной в любом деле, за какое возьмусь». «Серьезно», — сказала Елена. «Я должна доказать себе...» и ей, что она была права, надеясь на меня. Я должна, наконец, взять судьбу в свои руки и начать решать те проблемы, что встают передо мной. Пока жизнь сама все решала за меня, посылая мне людей, которые помогали. Но теперь я выросла и должна научиться побеждать сама. Я не считаю, что ты сидела, сложа руки, и ждала, когда за тебя решат твою судьбу. Но тебе виднее, хочешь активной борьбы, я с тобой». «Жду тебя вечером, и ты должна быть очень красивой», – велела Доротея и уехала домой, забрав коробку с выбранным нарядом. Елена посмотрела на свою спальню, заваленную новыми платьями, и решила начать свою новую активную жизнь с малого. Нужно было реализовать идею Доротеи, найти месье Штерна и договориться об эксклюзивных поставках платьев в Париж. В это время тот, кого так горячо обсуждали две подруги, с непередаваемым изумлением слушал свою любовницу, излагавшему ему свой план их дальнейшей совместной жизни. Княгиня Багратион, одетая, как всегда, в почти прозрачное платье из белого индийского муслина с оборками из кружев шантелии, мягко ступала маленькими ножками по персидскому ковру в большой гостиной квартиры Александра. которую тот снял для них месяц назад в новом доходном доме на улице Анжу. Александр стоял у окна, потягивая холодное шампанское, и с недоумением смотрел на эту самоуверенную женщину и спрашивал себя, где же он ошибся. «Дорогой, свадьбу нужно отпраздновать в Париже. Думаю, через месяц. Если мы на этой неделе объявим о помолвке, то все приличия будут соблюдены». И сразу же уедем в Вену. Пока будет проходить конгресс, мы останемся там. А потом можем жить на две столицы. Часть года проводить в Париже, а часть в Вене. Я нашла для нас прекрасный особняк с садом и уже договорилась с хозяином об аренде. Там можно будет принимать гостей. Ты же знаешь, мой салон в Вене много лет был лучшим. Я хочу устроить такой же салон и в Париже. Княгиня подошла к Александру и интимно прижалась к нему всем своим роскошным телом. и нежно пролепетала. «Но мне хотелось бы, как и в первом браке, сохранить свое состояние за собой, ведь это мое наследство от отца и двоюродного деда». Она посмотрела на любовника прозрачными голубыми глазами и улыбнулась нежной улыбкой маленькой девочки, которая покорила Александра два месяца назад, а теперь безмерно раздражала. Он мягко отстранил женщину, подошел к буфету, налил себе еще один бокал и вернулся на свое место в нише окна. Граф смотрел на эту красавицу и спрашивал себя, как могло получиться, что его занесло в постель этой похотливой и беспринципной женщины, любящей в этом мире только себя. Но нужно было поставить точку в этих затянувшихся отношениях. «Катрин!» «Я тебя очень внимательно выслушал и, признаюсь, очень удивлен. По-моему, я не просил твоей руки. И на это у меня есть очень серьезные причины. Я помолвлен. Я дал девушке слово, которое намерен сдержать. Поэтому твои планы неосуществимы. Если тебя что-то не устраивает, ты можешь переехать отсюда. Тем более, что ты даже нашла куда. Насколько я знаю, материально это вполне обеспечено. Но если тебе нужна помощь деньгами... Мы можем обсудить и этот вопрос. Княгиня Екатерина побледнела и рухнула в кресло. Как, — помолвлен, — с кем? Почему же ты молчал? Ничего мне не говорил. Мы показывались везде вместе. Все знают, что я жила у тебя. Моя репутация теперь безвозвратно погублена, — воскликнула она, картинно заломив руки и по ее нежно-розовым круглым щекам потекли крупные слезы. «Мою невесту зовут Елена Салтыкова. А что касается тебя, насколько я знаю, ты также жила в Вене с Меттернихом, и тебя не останавливало, что он давно женат, и у него несколько детей. Ты не считала, что это губит твою репутацию. Почему же сейчас что-то должно быть по-другому?» – осведомился Александр. «Я считал, что ты обеспеченная, свободная женщина». Твою дочь от Митерниха, покойный князь Багратен, признал, у тебя свое собственное большое состояние. Зачем тебе снова выходить замуж? А ты можешь просто предположить, что я полюбила тебя и хочу всегда быть с тобой?» Всхлипнула Екатерина и с болью посмотрела на любовника. «Мне жаль, но я не могу нарушить слово, поэтому выбери любую компенсацию и обсудим твои требования», предложил граф. Он смотрел на полные слез глаза белокурой красавицы и не верил ни одному ее слову. После того, как он не нашел Елену в Санкт-Петербурге и надежда увидеть ее вновь становилась все призрачнее, Александр снова начал встречаться с женщинами, выбирая самых доступных и нетребовательных, чтобы не попасться на удочку брака. Эти отношения не затрагивали его душу, а развлекали его и удовлетворяли физические потребности здорового молодого мужчины. Он уже не мог поклясться, что чувство, испытанное им к Елене, было любовью, но подозревал, что его отношение к потерянной невесте было близко к этому слову. Тогда граф испытывал такую острую страсть и нежность, потребность оберегать и защищать. А сегодня он холодно и равнодушно смотрел на представление опытной актрисы. Сравнивая княгиню, не сказавшую ни одного слова правды, с той прямой и честной девушкой, которую, наверное, любил, Александр в который раз пожалел о своей потере. Ход его мыслей прервал резкий окрик княгини. «Ты не слушаешь меня!» Слезы ее высохли, и лицо исказило гримаса раздражения, превратив маленькую девочку, которую она всегда изображала, в жесткую волевую женщину. Она продолжала кричать. «Я не поленюсь тебе повторить, что я никуда отсюда не уеду. Уехать придется тебе. Я считаю, что ты обязан был раньше сказать мне о своих обязательствах. Ты использовал меня, поэтому я должна получить достойную компенсацию. И я хочу дом, который я выбрала для нас. Ты должен мне его подарить. Я перееду отсюда только в собственный дом». «Хорошо, вернемся к этому вопросу завтра», — предложил Александр. Он прошел по анфиладе комнат в свою спальню и начал собирать вещи. За ним в комнату вбежал его новый камердинер Жерар и изумленно посмотрел на хозяина. «Месье, я уже часть вещей собрал. Соберите остальное. Через полчаса мы переезжаем на улицу Калинкуров в квартиру князя Черкасского. Пока он в Лондоне, мы поживем у него, а потом найдем что-нибудь для себя», распорядился Александр. и отправил слугу в платную конюшню, расположенную на соседней улице, где он держал своих лошадей. Ровно через полчаса Александр, в сопровождении Жерара, выехал на улицу Калинкур, размышляя, что же за женщина такая, княгиня Багратион. Получив обещание, что бывший любовник выполнит ее требования, женщина повеселела и попросила пока никому не говорить о разрыве их отношений, а по-прежнему сопровождать ее на балах, раутах и приемах. Сегодня же, к десяти часам, она хотела его видеть на приеме у графини де Толеран Перегор. Елена поднималась по широкой мраморной лестнице дома Толерана, украдкой поглядывая на свое отражение в зеркалах, занимавших все простенки между белыми мраморными полуколоннами, украшавшими стены. Сегодня одни с Машей провели два часа, готовясь к сегодняшнему выходу. Она снова вспомнила о прическе, придуманной месье Полем для нее в первые дни приезда в Париж, и попросила Машу причесать ее именно так. Теперь прическа получилась еще лучше. Отросшие волосы упругими локонами завивались вдоль лица, а те, что были закреплены на макушке, спускались массой золотых спиралей на шею и плечи молодой женщины. Сегодня на ней было новое вечернее платье из тончайшего струящегося шелка цвета мяты с летящим шлейфом, вышитое по подолу тонким цветочным рисунком. Бриллиантовый гарнитур, работа месье то, блеском множества камней идеально дополнял простой и изысканный наряд молодой женщины. «Все получилось так, как я хотела», — мысленно решила Елена, глядя на свои многочисленные отражения. — Нужно теперь, чтобы это оценил Александр. Она подошла к Доротее, стоящей в дверях салона, и остановилась около подруги. — Отлично, дорогая! Наконец я снова вижу звезду Парижа! — улыбнулась графиня и пожала молодой женщине руку. — Постой со мной, пока гости еще подъезжают, а потом вместе войдем в салон. Елена послушно встала рядом с ней и начала приветствовать гостей, помогая Дороте. посмотри «Княгиня приехала одна. Интересно, что это значит?» Тихо шепнула на ухо Елене графиня. «Действительно, княгиня Багратион, как всегда, невыразимо прелестная, в белом муслиновом платье и в роскошных фамильных бриллиантах поднималась по лестнице». «Добрый вечер, княгиня! Добро пожаловать! Я всегда рада вас видеть!» Заявила Доротея и с сияющей улыбкой пожала гостье руку. «Проходите, я хотела бы обсудить с вами письмо, которое я получила от моей сестры Вильгельмины, герцогини Саган. Она открыла литературный и политический салон в Вене. Вы же знаете, что сестра разведена и может делать все, что хочет. И чтобы она не скучала, ее друг, министр иностранных дел Австрии Миттерних, посоветовал ей открыть салон. У вас ведь тоже был салон в Вене. Это действительно так интересно?» «Мадам, мне было интересно». «Но мой салон всегда считался самым рафинированным местом. Я принимала только лучших из лучших. Не знаю, сможет ли ваша сестра подняться до такого уровня. Но почему вы говорите о моем салоне в прошедшем времени? Я возвращаюсь в Вену, и как только я приеду, мой салон вновь откроет свои двери», — парировала княгиня, надменно вздернув подбородок. Но заметавшийся взгляд огромных голубых глаз — Сказал Доротей, что ее стрела попала в цель. «Но вы, конечно, всегда будете у меня желанными гостями. Вы же поедете на конгресс в Вену». «Разумеется, мы будем там», — подтвердила графиня, глядя вслед рассерженной блондинки, прошедшей в двери салона. «Держу пари, что она уедет в Вену в течение недели. Там у нее самый глубокий интерес. Там у нее работа на царя Александра». и отец ее дочери, которого сейчас у нее увела моя сестрица. Это будет настоящая битва. Обе они друг друга стоят. Очаровательные, до предела циничные и эгоистичные женщины будут сражаться за этого хитрого лиса Миттерниха». Женщины, переглянувшись, вновь повернулись к лестнице. Поток гостей начал иссякать, когда появился граф Василевский. «В белом калете кавалергарда, высокий, гибкий, как пантера, Он показался Елене необыкновенно красивым и бесконечно далеким. Панические мысли о том, что она для него совсем чужая и ничего не выйдет, забились в мозгу Елены, как ночные бабочки около свечи. Она непроизвольно сделала шаг назад, когда цепкие пальцы Доротеи схватили ее за руку, удерживая на месте. Елена собралась с духом и незаметно вернулась на прежнее место. «Добрый вечер, граф Мыселен, рада вас видеть! Дяди месяц не будет, и моя подруга любезно согласилась помогать мне с гостями», сообщила Доротея, улыбнувшись Василевскому, и обернулась к Елене. «Вы ведь помните маркизу де сент -Этьен? «Как можно забыть звезду Парижа?» Шутливым ужасом удивился Александр и легко коснулся губами руки Елены. «Все, дорогая, гости уже почти все приехали», «Пройди, пожалуйста, с графом в салон, а я присоединюсь к вам через десять минут», предложила графиня и отступила, давая возможность Елене подойти к Василевскому. «Я счастлив, что могу проводить вас с гостям», любезно заметил граф. Зеленые глаза Александра переливались в пламени свечей всеми оттенками изумруда, напоминая молодой женщине глаза ее дочери. Растерявшись, она ничего не ответила и прошла вместе с ним в зал. Судорожно, вспоминая этапы придуманного плана, Елена решила, что должна начать его расспрашивать о делах и жизни, проявляя интерес. Собравшись с духом, она начала разговор. «Граф, вы давно не были в России. Наверное, скучаете по своим близким?» Спросила она и сразу пожалела, что начала разговор так обыденно. Если бы бабушка ее слышала, она бы сказала, что это топорная работа. Но делать было нечего, оставалось дождаться ответа. «Я покинул Россию, когда мой полк перешел Неман, и это было в первый день тринадцатого года», — ответил Александр. Он покосился на спутницу. Молодому человеку безумно хотелось удержать маркиза около себя, и он не знал, как продолжить пустой разговор, чтобы заинтересовать ее и не вспугнуть. Вдруг мелькнувшая мысль показалась ему удачной. «Маркиза, мне пришлось в бою столкнуться с вашим однофамильцем». Очень храбрый был офицер. Представляете, он в треуголке и шинели императора Наполеона отвлек на себя внимание нашего отряда, специально сформированного, чтобы взять императора в плен. Мы бросились за этим офицером в погоню и упустили Наполеона. Но когда мы с другом пробились к нему сквозь жуткую сечу этого боя, он был еще жив». Елена почувствовала, что ее ударили прямо в сердце. И сейчас она упадет. Задрожавшей рукой она вцепилась в локоть спутника и остановилась. Почувствовав неладное, Василевский взглянул в ее белое, как мел, лицо и замер. «Что с вами, вам плохо?» Испугался он и, обняв Елену за талию, быстро подвел к одному из кресел, стоящих у стены с портретом Толейрана. усадил и наклонился над ней. «Я испугал вас. Ради Бога, простите!» Повинился граф и, схватив руки молодой женщине, начал их растирать через шелковые перчатки. «Скажите хоть слово! Сейчас я позову хозяйку, и мы вызовем врача!» Он так перепугался, глядя на бледное, прекрасное лицо с закрытыми глазами, что сейчас был готов отдать несколько лет жизни, лишь бы с этой молодой женщиной все было хорошо. Наконец тонкие пальцы сжали его руки, глаза открылись, и он ужаснулся, увидев в них смертельную муку. «Вы убили этого офицера», — прошелестел слабый голос. Женщина смотрела на него с ужасом. «Нет, что вы! Мы должны были захватить его в плен! Был ужасный бой, верховые рубились на саблях, и мы с моим другом никак не могли пробиться к тому, кого считали Наполеоном». Его окружали гвардейцы и егеря, и драгуны, которые закрывали его от наших солдат. Вдруг шальная пуля сбила с него треуголку, и мы увидели, что это не император, а красивый молодой человек с черными вьющимися волосами. Но мы так и не успели доскакать до него, незнакомец упал с коня сраженной пулей. Мы спешились, я подхватила его. Молодой человек был еще жив, но было ясно, что жить ему осталось несколько минут». Мой друг спросил раненого, как его зовут. Офицер ответил, что его имя Армандо Сент-Этьен. Граф замолчал, не зная, что делать. По щекам молодой женщины текли слезы. Он встал так, чтобы загородить маркезу от других гостей, и молча протянул ей носовой платок. Женщина взяла платок и начала вытирать слезы. Беззвучные рыдания сотрясали ее плечи. Наконец она успокоилась. вздохнула и подняла на Александра Василькова её глаза, блестящие от слез. Вы рассказали о смерти моего мужа. Она помолчала, а потом безнадежно вздохнув, продолжила: Пожалуйста, помогите мне незаметно уйти, не привлекая внимания. Елена встала, по-прежнему скрытая от публики, заполнившей зал широкими плечами Василевского, повернулась к залу спиной. и пошла к выходу. Пока их было видно гостям, граф шел сзади, а у лестницы взял ее под руку. К счастью, лестница была свободна. Проводив зал последних гостей, им навстречу шла только Доротея. «Что случилось?» воскликнула она, взглянув в заплаканное лицо подруги. «Мир тесен. Граф рассказал мне о смерти моего мужа», вздохнула Елена. «Прости, дорогая, но я лучше уеду домой». «Конечно, поезжай», Графиня с сочувствием посмотрела на молодую женщину и повернулась к Александру. «Граф, вы проводите Елен домой? Не беспокойтесь, я провожу маркизу. А вас благодарю за приглашение, вы были очень любезны. Жду вас завтра обоих. У нас будет новая певица Жозефина Фадор-Мельвель. У нее изумительный голос. С этой осени она будет петь в Парижской опере». Граф поклонился, а Елена слабо махнула рукой, так как боялась снова расплакаться. Василевский чувствовал себя бесконечно виноватым, и это было написано на его лице. Он положил руку Елены на свой локоть и, накрыв ее ладонь другой рукой, повел вниз по лестнице. Коляску маркизы подали быстро, и, усадив молодую женщину на бархатные подушки, Александр велел кучеру вести их на улицу Гринель. Доротея, стоя у окна своего салона, смотрела на отъезжающий экипаж, Философски, подумав, что раз судьба взяла все в свои руки, тем лучше. Она пожала плечами и вернулась к своим гостям. Сегодня гвоздем программы у графини де Толейран Перегор был вернувшийся из путешествия по Востоку бывший дипломат, а теперь знаменитый писатель Рене де Шетабрианн, Она поспешила присоединиться к кружку гостей, собравшихся вокруг него, убедившись, что гости, с удовольствием слушают рассказы Шотобриана о впечатлениях, вынесенных из путешествий. Она заскользила вдоль зала, обходя другие группы и поддерживая там беседу. И через час пригласила всех к столу. Французская национальная кухня в доме Толейрана пользовалась успехом среди разноплеменных гостей, поэтому вечер завершился, как всегда, успешно, и гости с благодарностью разъехались по домам, надеясь вернуться завтра».